Глава 27 седьмая. я уже от знакомого резкого запаха. Надо мной стояла мадам Родригес и водила перед носом флаконом. Я чихнул и сел. «Как себя чувствуешь?» — строго спросила мадам Родригес. «Спасибо, хреново. Уберите эту дрянь. У меня с нее глюки». «Что еще за глюки?» — мадам Родригес нахмурилась. Я вижу вас в образе прекрасной невинной девушки. В мире С-П-452-98-Б идут соревнования женихов, вас собираются выдать замуж за нелюбимого, в то время как ваше истинное призвание заниматься наукой. И вы пришли ко мне с просьбой о том, чтобы я лишил вас невинности». Вы медленно, чарующе раздеваетесь передо мной. А я так пленен вашей красотой, что все мои члены сковала неловкость. Ну, кроме одного. охальник обалдевшая поначалу матом Родригес, очнулась и влепила мне за трещину. Пошел вон отсюда. Нет, нормально, обиделся я. Сами травят хрен знает чем, а потом еще по башке стучат. Поднялся с кушетки. «Что последнее ты помнишь?» Заглядывая мне в глаза, настороженно спросила мадам Родригес. А я лучше всего помнил ее фразу о том, что когда проснусь, ничего не буду помнить. И интуиция настойчиво подсказывала, что чем меньше вспомню, тем здоровее буду. «Красоту и грациозности вашего танца!» Я протянул руки к мадам Родригесу. «Это незабываемо!» Мадам Родригес залилась краской и впрямь, как невинная девушка. Уже другим тоном, больше умоляя, приказывая, повторила. «Уходи! Этьен, уведи этого маньяка!» Дружелюбный зять товарища инструктора, маячащий в дверях, кивнул на выход. «Пошел!» «Я не заставил себя уговаривать!» Пока шагал в камеру, вспоминал то, что, согласно убеждениям мадам Родригес, должен был забыть. Судя по тому, что все прекрасно помнил, это «должен» подействовал на меня так же, как несколько часов назад воздействие неведомого оператора, чтоб он себе пальцы об мышь переломал. То есть никак. Если верить в мадам Родригес, а спрашивается, почему бы ей не верить, На поводок нас, гонщиков, сажали в буквальном смысле слова. Подключившись к поводку, мы становились кем-то вроде игровых персонажей. И игроки рулили нами, как хотели. Могли позволить гонщику действовать на свое усмотрение, а могли полностью подчинить себе. Гонщикам говорили, что о них таким образом заботятся. То, что товарищ инструктор лучше знает, как ехать, Здесь, похоже, никому и в голову не приходило оспаривать. До тех пор, пока не нарисовался весь такой бунтарский «я», который, в общем-то, на странные помехи и внимания особого не обратил. К моменту выхода из машины уж точно был готов списать фокусы организма, набухать меньше надо, и, если бы не служебное рвение товарища инструктора, давно и думать позабыл, как руки-ноги не слушались». Мало ли, что кого не слушается. Филис он каждый вечер в дрова. И ничего. Мадама Родригес, судя по ее реакции, с тем, что со мной происходит, тоже столкнулась впервые. Но она не удивилась. Она догадывалась, что так может быть. Однако рассчитывать на то, что расскажет мне больше, чем уже рассказала, кажется, не стоит. Она и то, что сказала, говорить не стала бы, если бы не была уверена, что я все забуду. С одной стороны. А с другой стороны, товарищу-инструктору она тоже ничего не сказала. Допинг не нашла. Победу тебе привезли. Все, иди в баню, разбирайся сам. И вот уж это подла однозначно попробует разобраться. С живого меня не следит. И что делать, спрашивается? Слушаться поводка? Так проиграю ведь. Хрен бы я сумел кого объехать, если бы его слушался. «Ну и значит, топчись оно конем. Буду ехать по-своему. А кому не нравится, пусть к жан идет права качать. Мне что велели делать? Правильно, побеждать. И я победил. Ну, по крайней мере, сегодня. А победителей, как известно, не судят». «Эх, с Дианой бы хоть словом перекинуться. Уж она должна догадаться, что за хрень со мной происходит» ну и в целом узнать, что там у нее за отношения с этим Амадеем, с которым то целуется, то в футболке другого парня спит. «Слышь, друг, — обратился к охраннику я, — а к моей вдохновительнице ты меня сейчас отведешь или попозже?» «Чего? — офигел тот. «Ну, у меня в экипаже не два человека, а три. Только мы в вашей машинке детсадовской втроем не помещаемся» кошку ты видел, а есть еще Диана. Такая блондинка». Я попробовал изобразить руками и блондинистость, и прочие Дианины достоинства. Получилось что-то вроде... Мальчик показал жестами, что его зовут Хуан. Но охранник меня понял. «Но?» «Ну, и мне Жан-Поль обещал, что мы каждый вечер будем видеться, чтобы на победу настроиться и все такое. Вот и спрашиваю» ты меня где они сейчас отведешь или потом после ужина охранник посмотрел на часы почесал в затылке сейчас твоя блондинка еще не вернулась а где она занята на флите играет что я аж подпрыгнул попытался схватить охранника за грудки что ты сказал кому играет жампулю что ли «Отпусти психически!» Охранник меня без труда отцепил и завернул руки назад. «Кому надо, тому и играет». Провел с десяток метров по коридору и затолкнув в камеру. Мы, оказывается, пришли. Запирая решетку, буркнул. У вдовы покойного господина Монтрезо-старшего нежный желудок». Но она очень любит ростбифы. «И чё?» — офигел я. «Диан-то тут при чём?» Господин Монтрезу-младший спросил у блондинки, на каком инструменте она умеет играть. Объяснил охранник. Она сказала, что на нервах. Такого инструмента у господина, к сожалению, не нашлось. «Да уж, пробормотал я». Ему нервы, похоже, еще в детстве удалили. Господин Монтрезо-младший предложил блондинке собирать колорадского жука на картофельном поле. Не обращая на меня внимания, продолжил охранник. Другой работы для женщин, кроме жуков и музицирования, у нас нет, а заставлять заключенных страдать от безделья негуманно. Так господин Монтрезо старше учил. Но, услышав про жуков, блондинка совсем взбеленилась. Заорала, что может и на флейте сыграть. Если, конечно, господин Монтрезо-младший бессмертный и готов рискнуть. Тогда господин обрадовался и велел принести флейту. «Э — э Принести? — уточнил я сообразив, наконец, что речь в самом деле идет о музыкальном инструменте, а не о том, о чем подумал мой грешный разум. Хотя с Дианой мы, судя по рассказу охранника, думали в одном направлении, и чей разум грешнее еще вопрос. — Флейту принесли, — закончил охранник. Я отвел блондинку в раздевалку, а оттуда на ферму. — Куда? — охренел я. «На ферму. Я же сказал, у вдовы покойного господина Монтрезо-старшего нежный желудок. Но она очень любит ростбифы». «Ну, сказал. Только Диана-то тут каким боком? Кухарка из нее паршивая, сразу предупреждаю». «Кухарки у господина есть, музыкантов не хватает». Люди нашего мира не предрасположены к музыке. А для того, чтобы мясо было нежным, коровам необходимо слушать красивые звуки. Еще с полминуты я, окончательно охренев от услышанного, пялился на охранника. А потом заржал так, что аж пополам согнулся. Пришлось сесть на койку, ноги не держали. Диана играет на флейте. «Коровам!» «Да...» «Жаль, что Амаде ее не видит». «Вот уж когда почувствовал бы себя отмщенным за все обиды». «Коровы, внемлющие музицированию Дианы». «Это тебе не элегия с мечом».